О, вина черпи, дай вина, коль все на свете бренно. Люблю быть пьяным и люблю быть трезвым совершенно, а полупьяный человек противен, как измена. Дурной все знает о дурном, а добром знает добрый. Дурной страдает от добра, от зла страдает добрый. Злой, негодуя, судит то, что оправдает добрый. Не лицемерь, не допотех, коль сведуща в законах, ты знаешь, это худший грех в религии влюбленных. Обезумевшая птица в стокольцовой западне, брось метаться, полный биться, кудри милой снятся мне. И, наконец, Казэм-хан, мой любимый поэт, вы верно помните те строки, что я читал вам в Оренбурге, здесь я записал еще кое-что, неведомое мне ранее». На безвестную жизнь мелочей, как внимательно солнце глядит. Мелкоту не лишает лучей, и никто им не будет забыт. Человек, если вправду велик, малых сил презирать не привык. Он в сердца их глубоко проник, как внимательно солнце глядит. Дали месяцу серб для чего? И пустили на синюю гладь, чтоб с людей не от мира сего и с мечтателей жатву собрать. Если хочешь дать людям покой, сам спокойно не спи никогда. Будь как люлька, ценою такой, дашь спокойные людям года. Вот все это я и хотел бы предоставить на ваше, милостивый государь Александр Сергеевич, благоусмотрение. Я буду с нетерпением ожидать ответа вашего. если то, что я перевел, непригодно или неинтересно, отпишите от чего и почему. Сейчас я занят тем, что обрабатываю песни народа. Я собрал их около тысячи. Они звучны, страстны и необыкновенно выразительны. Так и просятся на музыку. Колесо суждено мне будет вернуться в Россию. Передам все стихи и песни Алябьеву. Он Восток обожает и понимает по-настоящему. Жду вашего ответа, ваш Иван Виткевич, Кабул. Бенкендорф снял очки и осторожно положил их в маленький потайной ящик стола. Александр Христофорович скрывал от всех свою близорукость. Высокие часы нежно пропели «Время», Бенкендорф улыбнулся доброй, ласковой улыбкой и, вздохнув, покачал головой, задумчиво побарабанил пальцами по от полированному столу, а потом, снова надев очки, прочел вслух «Ты в царедворце лес. очнись, дурной!» Прошептал «Ах, Александр Сергеевич! Были б вы живы, и топ такого письма не передал! Что душу зря травить, да государя понапрасну гневить!» Вдруг лицо Бенкендорфа собралось резкими морщинами. Добрая ямочка на щеке пропала, глаза спрятались под бровями, низкими, нахмуренными. — Ты в дипломате лес, — подумал он о Виткевиче, — очнись, дурной! И на чистом листе бумаги Бенкендорф был болезненно аккуратен и с вечера записывал то, что следовало сделать утром, нарисовал профиль юноши, а под ним аккуратно вывел Виткевич. Вечером, встретившись на балу с Несельродой, Бенкендорф сказал ему с обычной своей доброй улыбкой «Карл Васильевич, а ваш протеже из Кабула такие бунтарские стишки шлет, за которые мы бы здесь». Он не докончил, к Несельроде подошел Виельгорский. Бенкендорф повернулся к танцующим, залюбовался грацией Книжной Конской, подумал, молодость — это чудесно. А ежели я начинаю завидовать юности, значит, я старею. Когда Несельрода остался один, злая и нервная судорога рванула щеку, подумала о Бенкендорфе, меценат вздохнул, не до стихов ему сейчас было. Сегодня британский посол после неоднократных намеков официально заявил о том, что Виткевич, русский представитель в Кабуле, своими действиями в Афганистане разрушает традиционную дружбу Великобритании и России. Какими поступками посол не уточнял, да Несельрода и не интересовался, Трусливый в основу своей внешней политики, он ставил два принципа — уступка и осторожность. Прошло четыре месяца. Виткевич кончил читать депешу, скомкал ее и хотел выбросить в окно. Но потом он разгладил бумагу и начал снова вчитываться в сухие резкие строчки. Сомнений быть не могло, в Петербурге что-то случилось. Иначе этот отзыв расценить нельзя было, как смену прежнего курса. Спрятав депешу, Иван пошел в город». Кабул жил своей шумной, веселой жизнью. Звонко кричали мальчишки, продавцы студеной воды, ударяя в такт своим криком по раздутым козьим шкурам, в которых хранилась драгоценная влага. Размешивая длинными свежеоструганными палочками горячую фасоль, мальчишки постарше предлагали прохожим отдохнуть в тени дерева и перекусить. Фасоль с теплой лепешкой — это ли не подкрепляет силы?